Да эти четыре вряд ли передавали на предприятиях из рук в руки, как надеялись к Вангелии, а едва прочитав, с ужасом порвали, смыли в канализацию или сожгли. Дверь открывается. Входит начальник Эшериха, обергруппенфюрер СС Праль. Хайль Гитлер, Эшерих, почему это вы грызете усы? Хальгитлер, господин обергруппенфюрер. Из-за автора открыток домового, как я его называю. Да? Почему же домовой?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 Должно быть, иногда он бывает там по делам. Короче говоря, от карты пока толку мало. Таким манером мы ни на шаг не продвинемся. Подождём. Через полгода, если домовой до тех пор не совершит промашки, карта скажет нам куда больше. Полгода? Хорошенькое дело, Эшерих. Вы намерены позволить этой свинье ещё полгода подрывать устои, а сами и дальше будете тихо-спокойно втыкать свои флажки.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 и, глянув в лицо начальника, поправился. Или все. Но мы тщательно проверили этих людей, причем не один раз. С автором открыток никто не связан. «Вам бы в пасторы пойти», — вздохнул обергруппенфюрер. «Вы прекрасно умеете утешить, Эшерих. Стало быть, остаются сами открытки. Как там насчет зацепок?» «Небогато. Весьма небогато», — отвечал Эшерих. «Нет, в пасторы ни к чему». Лучше уж я вам покаюсь, господин Обергруппенфюрер. После его первого прокола с единственным сыном я думал, он сам выдаст тебя мне на расправу. Но он хитер. Скажите, Кэшерих! Неожиданно воскликнул Праль. Вам не приходило в голову, что это может быть женщина? Мне вдруг подумалось, когда вы сказали про единственного сына. Секунду комиссара шарашенно смотрел на начальника, задумался, потом огорченно покачал головой.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 Тот, кто горюет, нуждается в утешении, чтобы получить утешение, надо говорить. Нет, женщина в этом деле определённо не замешана. Тут работает один человек, мужчина, и он умеет молчать. Я же говорю, пастор. Ну а другие зацепки? Не густо, господин обергруппенфюрер, весьма не густо. Я более-менее уверен, что этот человек жмот или в своё время рассорился с зимней помощью».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 В данном случае он был не просто полицейский, который прошёл огонь, воду и медные трубы, и которого уже ничем не проймешь. Его заинтересовал этот безмолвный, вы еще совершенно незнакомый ему автор открыток, который, не щадя себя и всё-таки очень осторожно, умно и расчётливо, вступил в почти безнадёжную схватку. Поначалу дело домового было лишь одним из многих. Но мало-помалу Эшерих увлекся. «Необходимо найти этого человека»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 «Докладывает полицейский участок франкфуртер ролеи Комиссар Эшерих?» «Слушаю». «Вы ведёте дело об анонимных открытках?» «Да». «Что там у вас? Поживее». «Похоже, мы взяли распространителя открыток». «За распространением?» «Почти. Он, конечно, всё отрицает». «Где он?» «Пока у нас в участке». «Держите его у себя, через 10 минут буду у вас. И отставить допрос. Не теребите мужика. Я сам с ним потолкую, ясно?» Так точно, господин комиссар. Скоро буду. Секунду, комиссар Эшерих неподвижно стоит, склонясь над телефоном. Случай, добрый, благосклонный случай. Он же знал, надо потерпеть. Затем стремительно отправляется на первый допрос распространителя открыток.